Глава девятая. Хозяйский этаж встретил нас с затхлым запахом, слоем пыли и паутиной на стенах. Только посередине была протоптана дорожка, причем конкретно так протоптана, хоть грядку сажай. «И как долго папенька не позволял на этаж заходить?» — поинтересовалась я. «Так года два уже как будет?» — отозвалась нянюшка с невозмутимым спокойствием, разглядывающая весь этот бардак. Но еще больший шок я испытала, когда она указала мне... «Наличное покое барона. В хлеву, наверное, чище будет». Амбре от немытого тела пополам с застоявшимся перегаром от дешевого вина перемешивался с запахом, идущим от грязных тарелок с остатками пищи, горкой стоящих на прикроватном столике. Повсюду валялись пустые бутылки, грязная одежда, пожелтевшие клочки бумаги. Постельное белье на кровати грязно-землистого цвета намекало, что уже давно срослось с кроватью. Такое даже стирать бесполезно, только выкинуть — а лучше сжечь. Надеюсь, в этом мире нет клопов и тараканов. Для них здесь просто райское место. Нужно здесь прибраться, все выкинуть и проветрить. пробормотала я, едва сдерживая рвотные позывы, ибо вонь стояла такая, что глаза резала. Когда вышли из комнаты, побыстрее закрыла дверь, выдохнув. «Фух, до чего же себя папенька довел? Разве так можно?» Нянюшка только вздохнула, разделяя мое мнение. «Я прекрасно ее понимала. Над хозяином она не невластна». «Ничего, я быстро вправлю ему мозги». До чего себя довёл, поместье разорил». «Ладно, о себе не думал, но о людях, которые всецело от него зависят, кто подумает?» Дорожка следов вела к соседней комнате. «Комната Амелии», — почему-то шепотом пояснила нянюшка. По следам было видно, что папенька часто подходил к двери, топтался, но не заходил внутрь. Это подтвердил толстый ковер пыли на полу комнаты, похожей на голубое облачко. Стены, обтянутые голубым шелком, портеры в тон, голубый балдахин над широкой кроватью. Мебель белоснежная, изящная. Я словно попала в сказочную комнату фей. На туалетном столике все так же стояли разноцветные пузатые флакончики, лежали щетки для волос. С кресла свисал легкий шарф, словно хозяйка отлучилась на минутку, да так и не вернулась. Только засохшие почерневшие от времени цветы в вазе. Напоминали, что она уже не вернется. Не смогла себя заставить переступить порог. Не сейчас. Позже, когда буду одна. В комнатах напротив размещались покои моего брата. Здесь тоже все лежало нетронутым на своих местах, словно в ожидании хозяина. Тихонько закрыла дверь. Осмотрю здесь позже. Дальше шли еще одни покои, совершенно пустые. «Комната в лавандовых тонах, в которой не было ни мебели, ни даже занавесок на окнах. Эту комнату Амелия готовила для тебя». Кивнула, принимая эту информацию к сведению. «Комната мне понравилась. Солнечная, воздушная. Я бы с удовольствием жила в такой». Напротив располагалась игровая и учебный класс. Здесь играл и обучался мой брат. Сейчас комната тоже пустовала. Из мебели только полки на стенах, на которых кое-где стояли старые игрушки. Наконец, мы дошли до библиотеки и кабинета. Библиотека оказалась небольшой комнатой, в которой располагалось несколько стеллажей с книгами. Взяла с полки первую попавшуюся, открыла посередине. Сейчас и выяснится, умею ли я читать или добавится еще одна головная боль. На мгновение строчки словно поплыли перед глазами, складываясь в слова и фразы. Чуть не завопила от радости. Читать я умею. Теперь посмотрим, чем богата семейная библиотека. Нянюшка, я побуду здесь, поищу нужные мне книги. А ты пойди отдохни немного, ночь ведь не спала. Не до отдыха сейчас, — проворчала женщина, но перечить не стала, выходя из комнаты. Оставшись одна, почувствовала себя намного свободнее. Итак, что у нас здесь есть? Книги по охоте, любовные романы, а вот то, что мне нужно — свод законов отложила книгу на пыльный стол, стоявший посередине комнаты. Вскоре к ней прибавились детская география, энциклопедия растений и несколько брошюр по земледелию и разведению скота, довольно затертые, Видимо, когда-то ими часто пользовались. Сесть в комнате было не на что. Возможно, ранее здесь стояли кресла, но сейчас, кроме одинокого стола и книжных стеллажей, больше ничего не было. Значит, пришло время заглянуть в хозяйский кабинет. Может, и там что стоящее найду. В кабинет давно не ступала нога человека. Вездесущая пыль накрывала все серой пеленой. Массивный стол на резных ножках, заваленный стопками бумаг. Красивая настольная лампа, кажется, масляная. Кресло с высокой деревянной спинкой. На сиденье старенькая подушечка. По стенам шкафы, на полках которых видны стопки бумаг, амбарные книги, старые тетради в кожаных обложках. Несколько свернутых в трубочку рулонов оказались картами. Это, судя по всему, карта страны, а вот это, похоже, наша усадьба. Вот только на ней я насчитала целых 9 деревень, а сейчас у нас осталось только три. Нужно выяснить, где сейчас проходят границы наших земель. По названиям я нашла три принадлежавших мне деревни. Дальняя, которая я уже видела в окно полоски, стояла на пересечении дорог, одна из которых вела в ближайший город. Ближняя находилась совсем недалеко от усадьбы, Судя по масштабам карты, туда можно добраться пешком минут за двадцать. Озерное — чуть дальше, и называется так не зря. Судя по всему, она находится на берегу Большого озера. Между этими двумя деревнями — небольшая рощица, а вокруг — квадраты полей. Вот это находка. Да, эту карту нужно беречь, как зеницу ока. И вообще, я осмотрелась, нужно здесь прибраться — и методично просмотреть все документы, может, еще что-то стоящее найду, что даст мне подсказку, как действовать дальше. Прочитать приходные книги, понять, что приносило доход поместью в прежние времена. Оставив книги на столе, забрала с собой только свод законов. Спустилась вниз, решив сначала зайти в свою комнату, покопаться в найденных на чердаке вещах. Единственное приличное платье жалко запачкать. Мне нужно что-то, в чем можно взяться за уборку кабинета. Такое ответственное дело я никому не доверю. В комнате что-то изменилось. Точно, зеркало. Пока меня не было, с чердака принесли зеркало и установили рядом со шкафом. В углу за шкафом снова мелькнула тень. «Да что ж такое?» Мотнула головой. «Ничего». Видимо, падая в реку, серьезно приложилась головой. Вот теперь временами в глазах плывет. По-хорошему, пару дней отлежаться бы, но нет у меня этих дней. Покопавшись в куче барахла, отыскала старенькое серое платье. То, что нужно для уборки. Теперь нужно сходить на кухню к Мине, попросить ведро с водой и тряпку. Еще бы и веник не мешало. Тётушку Мину, как и думала, нашла на кухне. Узнав, что мне нужно, она уперла руки в бока. «Да где это видано, чтоб сама дочка уборкой занималась? И что вы удумали, барышня? Разве ж так можно? Сейчас вон Нессу пошлю, да гури ей поможет, воды натаскает». «Вы же знаете, Мина, что у нас лишних рабочих рук нет, и нет ничего зазорного, чтобы в самой комнату прибирать. В монастыре я сама за собой прибирала». Сочиняла я на ходу, пытаясь убедить кухарку, что вполне способна заняться уборкой. «Там ничего сложного нет, только пыль смахнуть до полы протереть, а вот комнату барона действительно прибрать нужно, а по-хорошему собрать там все и сжечь, что следа осталось». В конце концов, мне удалось ее убедить, что я совсем не сахарная и не рассыплюсь, если буду делать что-то своими руками. Вот только она развела бурную деятельность. Были призваны все жильцы усадьбы. Я даже наконец-то познакомилась с отцом Мины, бывшим дворецким ипатием, которого приставили дежурить у дивана больного барона. Папенька так и не приходил в себя. Все остальные, вооружившись ведрами, тряпками и метелками, поднялись на второй этаж. Люди с каким-то воодушевлением терли грязь, выносили мусор. Мужчины едва успевали подносить ведра с водой. Управившись с кабинетом, я принялась за библиотеку, пока остальные отмывали весь этаж и загаженную комнату барона. Мужчины вынесли на улицу постельное белье вместе с матрасом и открыли окна. Сразу стало свежее. К концу дня все грязные, уставшие, но довольные собрались в малой столовой. Я настояла, чтобы все сели за один стол. Нехитрый ужин собранный для нас миной казался невероятно вкусным. я сильно устала доставшееся мне тело было очень слабым неприспособленным к тяжелой работе с этим приходилось считаться за окнами темнело незаметно пролетел еще один день нянюшка выдала мне масляную лампу интересное устройство для освещения дешевле свечей и намного безопаснее не спеша побрела в свою комнату еле волоча ноги от усталости. По пути заглянула в малую гостиную к папеньке. все так же без изменений. Нянюшка заняла кресло рядом с диваном, намереваясь дежурить здесь и эту ночь. Пожелав ей спокойной ночи, отправилась к себе. Только сейчас заметила, как здесь тихо. Я, житель большого города, привыкла к постоянному шуму, который сопровождает нас всю жизнь. А здесь было невероятно тихо, даже как-то не по себе. Закрыла за собой дверь поставила лампу рядом с кроватью и, кряхтя, словно старушка, начала переодеваться. С непривычки болели ноги, а руки, казалось, висят ниже колена. «Ничего», — напомнила себе, — «зато живая». В углу что-то зашуршало. В полной тишине этот шорох казался особенно громким. Не на шутку испугавшись, схватила в руки подушку, выставляя вперед словно оружие. «Кто здесь? Покажись!» «Ну, наконец-то!» «Я здесь уже второй день кругами хожу, все жду, когда ты меня призовешь. В углу у шкафа прямо из воздуха материализовалась небольшая фигурка бородатого лохматого мужичка. Сама не поняла, как оказалась на кровати, все так же держа перед собой подушку. Мужичок стоял посреди комнаты и нападать вроде не собирался. Он с хитрым прищуром поглядывал на меня. Я рассматривала его в ответ. «Небольшая фигурка, мне по колено будет». Сложена пропорционально, ручки, ножки, все как у обычного человека. Судя по густой растительности на лице, это особь мужского рода. Одет в рубаху, полосатые штаны и кожаные сапожки. «Гном, что ли?» — пробормотала я. «Не гном я, домовой!» — оскорбился мужичок. «Домовой? Вы же вроде людям не показываетесь!» — блеснула я эрудицией. «Так обычно мы не показываемся, а ты ж не Ведунья? Не поняла я. Ведьма, что ли? Неужели попав в другой мир, я стала обладать какими-то необычными способностями? Э, э, нет. Ведьмы они больше знахарки, да магички со слабой магической искрой. А ты, Ведунья, очень сильная магиня. Магиня? Я что, колдовать могу? Да не колдунья ты, магиня, магией обладаешь. Магия у тебя особая, редкая очень. Такой в этом мире уже, почитай, больше ста лет не встречалась. Я, как тебя почувствовал, даже не сразу поверил. А что это за магия такая? Я сама не заметила, как отложила подушку в сторону и свесила с кровати ноги. Магия особая, видовская. Ведуньи могут видеть всю нечисть этого мира, говорить с ней и на службу к себе призывать. Ух, как интересно, особенно с этого места про службу. И много нечисти в этом мире. — поинтересовалась я. — Так полным-полно. В каждом лесу, поле или реке полевики, лесовики, водяные, русалки, луговицы. А в селениях дымовые да городовые. Столько всех не перечесть. Поэтому ведуньи самые сильные маги, ведь вся нечисть у них во служении. И как же вы служить можете? Так всем же известно, что мы удачу приносим, в делах помогаем, от всяких напастей защищаем. Эх, удача мне бы сейчас очень пригодилась. Мне бы денег немного. Хоть клад иди копай, — пошутила я. Зачем копать? — удивился домовой. В этом доме несколько кладов спрятано, и копать не нужно. А вот с этого места поподробнее... У меня даже усталость прошла. Я была готова прямо сейчас идти искать клад. Да хотя бы в этой самой комнате есть тайник. Где? Я соскочила с кровати, и стала озираться, осматривая стены комнаты. Да вот здесь. Домовой деловито подошел к камину, нажал на одну из завитушек, украшавших каминную полку, и прямо у меня на глазах один из кирпичей отъехал в сторону. В углублении стояла небольшая шкатулочка. Сдув с нее пыль, я с замиранием сердца откинула крышку. Внутри лежали несколько цветных шелковых лент, крохотный детский серебряный браслет, около десятка мелких монеток и большой круглый медальон. На медальоне была изображена девушка, очень похожая на мое отражение в зеркале. «Амелия», — догадалась я. Мне стало понятно, что эта шкатулка когда-то принадлежала прежней хозяйке моего тела. Малышка спрятала в нее все свои самые ценные вещи, среди которых был медальон с портретом матери. Забрав монетки, остальное сложила назад в шкатулку и убрала обратно в тайник. «Спасибо тебе», — поблагодарила я домового. «А где остальные клады?» Я была готова идти за ними прямо сейчас, но мужичок скептически посмотрел на меня. «Я, конечно, отлично вижу в темноте», Но не думаю, что тебе стоит заниматься этим прямо сейчас. Лучше дождаться рассвета». Он прав. «Я еще плохо ориентируюсь в доме, а ночью вообще рискую потеряться. Ложись спать, ведунья. Утро вечера мудренее». «А ты придешь утром?» «Как позовешь, так и приду», — хитро прищурился Домовой. Я, зевая, забралась на кровать, а Домовой направился назад, в угол за шкаф. «А как зовут-то тебя?» Домовой притормозил, обернулся. «Антипкой кличут!» И прямо у меня на глазах медленно растаял в воздухе. Я еще какое-то время таращилась на то место, где только что стоял чудной мужичок. А затем подумала, зевнув, что он прав. Утро вечера мудреней. И, завернувшись в одеяло, мгновенно уснула.